Глава 9. После услышанного я уже ничего не говорила, не сопротивлялась и вообще никак не реагировала на изменения внешней среды. Я просто выпала из сознания, или оно из меня. На меня надели наручники и повели в милицейский уазик, а ребята тем временем методично потрашили мой номер. Меня привезли в отделение, отобрали всё, что было в карманах, поместили в камеру, но всё это проходило передо мной как бы в сонном видении. только когда с грохотом закрылась дверь камеры и я осталась одна, я как бы очнулась. Но в то, что убили Эльвиру, всё равно не поверила. Первой моей мыслью было, что Чернявы и Эльвира сговорились, и чтобы вывести меня из игры уже надолго решили, что Эльвиру спрячется, а её компаньон заявит, что я прикончила её, например, из мести. Но по мере того, как ко мне возвращалось сознание, просыпался и здравый смысл. Я поняла, что если бы оперативники не увидели своими глазами труп, они не пришли бы арестовывать меня. Или это были не оперативники, а какие-нибудь подставные лица? Я огляделась вокруг. Нет, тюрьма-то самая настоящая. Значит и оперативники тоже. Кстати, почему это я здесь одна? Ведь, насколько мне известно, задержанных вроде меня помещают в КПЗ по 10 штук на однинары. Почему для меня сделали такое исключение? Или меня специально поместили в одиночку, чтобы ночью прикончить? Нет, что-то это я совсем развентилась. Нужно взять себя в руки и спокойно обдумать ситуацию. Жаль, что я не посмотрела, кто подписал ордер. Так значит, Эльвира убили? Хорошенько и дело. И кто же? Конечно, мне было известно очень мало фактов из биографии Эльвиры Колобковой, и еще меньше я знала о ее друзьях и знакомых. Возможно, это было причиной тому, что в голову мне не приходило ни одной более-менее подходящей кандидатуры на роль её убийцы. Сам чернявый, но зачем? И почему именно сейчас? Минуточку. Ведь, если мне не изменяет память, доктор Иванов он представился как дядя Насти. Может быть, он действительно брат Эльвиры? Если сопоставить их внешность, общего мало. Хотя оба высокие. Чёрт его знает. Значит, Если у неё брат, то после смерти Эльвиры, как ближайший родственник, может претендовать на опекунство Насти, а может быть, и на опекунство сына Эльвиры, то есть на всё наследство Дмитрия Колапкова в целом. Чёрт возьми! А ведь если это и в самом деле так, если Чернявы и Эльвира родственники, то у него весьма реальный мотив. Жаль, что я не знаю нюансов завещания. Впрочем, если Чернявы не родственник, всё это теряет смысл. Тогда кто? Кто? Доктор Иванов, зачем ему это? Семёнов, вздор. Кто-то из скрытых действующих лиц этой драмы, о которых я пока ничего не знаю? Или, может быть, это тень покойного Дмитрия Коробкова вернулась из того света, чтобы восстановить справедливость? Или уж и правда это сделала я? Кстати, как ему удалось вывести следователей именно на меня? В том, что заложил меня Черняв и я не сомневалась ни секунды. Но какие такие аргументы он приводил следователям, было для меня полнейшей загадкой, и разгадать её мне, скорее всего, не удастся, по крайней мере, до первого допроса. Попробовать что ли уснуть? На новом месте говорят, вещи и сны снятся. Может быть, мне приснится, кто же всё-таки прикончил Эльвиру? Но все попытки были тщетны. Последние события слишком взбудоражили меня. Хуже всего было то, что у меня добрали сигареты. А курить хотелось ужасно. Я лежу на норе, не переставая думать об этом странным повороте событий, и из-за отсутствия фактов мои версии произошедшего становились все фантастичнее. Наконец, уже под утро я задремала, остановившись в своем списке подозреваемых, кажется, на представителях внеземных цивилизаций. Сон мне тоже приснился. Не знаю, насколько он был веселым, но его отвратительное содержание вполне соответствовало тому месту, где я его увидела. Телись мне какие-то грязные помойки, оборванные бомжи и, конечно, кошки. Кошки тоже были грязные, неухоженные и местами плешивые. Разбудил меня ляск открываемой двери. Оказалось, что мне принесли завтрак. Взяли на довольствие, значит, я здесь укрепилась надёжно, с чувством глубокого удовлетворения подумала я. При аресте часы у меня тоже отобрали, так что во сколько в тюрьме подают завтрак, мне было неизвестно. Не подскажете, сколько времени? вежливо обратилась я к надзирателю. Не положено, буркнул он и снова запер дверь. Спасибо, с той же вежливостью поблагодарила я дверь. А что сегодня у нас в меню? В алюминиевой миске находилась какая-то малопривлекательная на вид однородная масса, которую опытный глаз сразу узнал бы перловую кашу. Но мой глаз в подобных вещах оказался не слишком опытным, и я определила, что передо мной только рискнув попробовать на вкус. Кашка была ничего себе. Ну а опасаясь обнаружить где-нибудь в недрах миски таракана, я не стала копать глубоко. Следите за фигурой, Татьяна Александровна. Ничего булавать себя. Две ложечки попробовали, вот и будет с вас. Вместе с кашей принесли корочку хлеба. Она не так пугала своим видом, и ее я съела целиком. В общем-то мне и хватило. Чувство голода исчезло, но курить хотелось невыносимо. Больше всего я опасалась, что заберёт меня в одиночку, а во мне не вспомнят ещё целую неделю. Но, к счастью, эти мои опасения не оправдались. Прошло совсем немного времени после того, как мне принесли кашу, а меня уже снова навестили. Я подумала, что пришли забрать миску, но это были два конвоира, которые повели меня на допрос. Наконец-то я узнаю хоть что-то. Следователь имел классически советскую следовательскую внешность. Серенькие волосики, серенький костюмчик, серенькое лицо и серенькое выражение на нём. Точнее, отсутствие всякого выражения. Он мне понравился сразу. Такие обычно чётко выполняют свои обязанности, не пропускают мелочей, на допросах спокойны, но как клещи вцепятся в вас и не отпустят, пока не докопаются до правды. Я знавала парочку таких, когда работала в прокуратуре. Интереснее всего наблюдать за ними, когда им предлагают взятку. Они начинают рассматривать предлагающего с таким интересом, Словно обнаружили перед собой новый, ещё неизвестный учёным вид мелекопитающего. Им даже не приходится почти ничего говорить. Клиент как-то сам постепенно начинает понимать, что смороздое глупость совсем неуместна в данных обстоятельствах. Ваше имя, начал следователь стандартную процедуру допроса. У вас же написано, дала я стандартный ответ, который звучит из уст, наверное, процентов 90 всех допрашиваемых. Иванова Татьяна Александровна. Именно, она самая. От волнения я, кажется, начала говорить в рифму. Но прежде чем вы начнёте задавать мне свои вопросы, позвольте мне спросить вас кое о чём. Спросите. Я забыла отметить, что следователи Серенького типа отличаются практически бесконечным терпением и готовностью выслушивать что угодно, если среди словесного мусора надеются обнаружить крупицы истины. Поэтому пауза, которую выдержал следователь перед тем, как ответить мне, была совсем маленькой. Спасибо. Э, э, простите, Сергей Денисович. Да, э, Сергей Денисович, спасибо вам, что согласились ответить на мои вопросы. Скажите, Эльвиру Колапкову действительно убили? Да. Следователь снова сделал небольшую паузу перед тем, как ответить, но снова воздержался от комментариев. Благодарю вас. Понимаю, что могу показаться навязчивой, но не могли бы вы хотя бы в общих чертах пояснить мне, как было совершено это преступление? Сергей Денисович смотрел на меня со всё возрастающим интересом, но и тут не стал возражать. С удовольствием поясню вам это, но должен предупредить, что в нашем распоряжении имеются достаточно серьёзные улики и свидетельские показания, которые указывают на то, что это преступление могло быть совершено вами. Не сомневаюсь, иначе вы не стали бы применять ко мне столь строгие меры. Кстати, почему меня поместили в одиночку? Побезильник был переполнен. А камера оказалась свободной. Впрочем, вы скоро будете лишены этих неудобств. Думаю, что уже после допроса вы сможете проводить своё время в тёплой компании. Большое спасибо, но я лично надеюсь, что после допроса я смогу проводить своё время на свободе. Так как же всё-таки произошло убийство? Потерпевшая была задушена упаковочным шнуром на кладбище, куда она пришла, чтобы посетить могилу своих родителей. Что-нибудь украдено? Да. Деньги, часы, украшения. Кроме того, ворту потерпевшей была обнаружена денежная купюра небольшого достоинства. Но мы думаем, что весь этот маскарад устроили для отвода глаз. Вот как? Ну что ж, прекрасно. А каковы же улики, свидетельствующие против меня? Нам известно, что вы следили за Колобковой. Мало того, вы незаконно проникли к ней в гостиничный номер и установили там средство наблюдения. разрешённые только специальным агентам в специальных случаях. И из этого вы сделали вывод, что я хочу её убить? Нет, выводы были несколько иные. Мы считаем, что вас наняли, чтобы её убить, и у нас даже есть предположение, кто именно это сделал. Чернявй поработал на славу. Хуже всего было то, что по сути он был прав. Я действительно следила за Эльвирой, и меня действительно наняли, хотя и совсем для других целей. Но и у меня тоже были свои козлины в руках. Послушайте, Сергей Денисович, можно я задам ещё один вопрос? Попробуйте. Вам говорит что-нибудь фамилия Довыденко? Ну, предположим. Очень хорошо. Это очень хорошо. Так вот, если подполковник Довыденко скажет вам, что он ручается за меня и гарантирует, что я никуда не сбегу и больше никого не убью, Достаточно вам будет этого, чтобы выпустить меня хотя бы на один день, хотя бы без документов, хотя бы под залог всей той суммы, которую вы у меня изъяли. Боюсь, что представление о нашей работе вы черпаете из художественных фильмов. Мы оперируем не чьими-то высказываниями, а конкретными фактами. Если у подполковника Дыденко имеются факты, подтверждающие вашу непричастность, мы их рассмотрим. Да, похоже, я сама наступила на собственные грабли. Знала прекрасно, что здесь бесполезно заводить подобные разговоры, но именно эту тему и подняла. Ну да, ведь представление о следовательской работе я черпаю из художественных фильмов. Чего же ещё от меня ждать? Но кое от чего я всё-таки воздержалась. Мне очень хотелось узнать фамилию Черняева, и когда следователь заговорила о моей слежке и разных там средствах наблюдения, меня так и подмывало спросить, откуда он почерпнул столько интересных сведений. Но я знала, что он не скажет. И не спросила. Однако стремление выйти на волю оказалось сильнее доводов здравого смысла. Кроме того, меня вдруг осенило, что если Чернявый не родственник Эльвиры и не претендует на наследство, то Насте теперь для него не нужная улика, и он постарается как можно быстрее избавиться от неё. Девочке грозила реальная опасность, теперь уже действительно опасность для её жизни, а я сидела тут и разводила на бабах с дотошным следователем. Да, факты. Между тем продолжал следователь: "Например, что вы делали между 5 и 7 часами вечера? Может быть, у вас есть алиби?" "Алиби? Подождите, какое алиби? Между 5 и 7? Ну, конечно, Борис. Вот оно, моя блестящая и неопровержимая алиби." Похоже, следователь уловил изменение в выражении моего лица. "Что-то припомнили?" "Да, разумеется. Клапкова убили недавно, значит, медэксперты смогут установить более точное время смерти, чем между 5 и 7, не так ли? Возможно. Но чтобы с вас сняли подозрение, у вас должно быть алиби именно на этот период. Кроме того, обвинение в незаконном проникновении не будет с вас снято, потому что Одну минуточку. Подождите, пожалуйста. Прежде чем мы продолжим нашу беседу, я объясню вам кое-что, и надеюсь, получив возможность взглянуть на дело с другой стороны, вы поймёте, Что у меня есть о Лебе не только на момент убийства, но и на все те незаконные проникновения, которые вы так старательно пытаетесь мне инкриминировать. На сей раз Сергею Денисовичу действительно пришлось запастись терпением, потому что я рассказывала ему все дело с самого начала, не называя имени своего клиента. Я поведала ему предысторию, затем рассказала о том, как Настя потеряла родителей и что после этого произошло. Как я начала преследовать Черняева, а он пытался сжечь меня со свету, и наконец, как я приехала в Петербург. Как видите, свои представления о следовательской работе я черпаю не только из художественных фильмов, говорила я. В своё время я работала в прокуратуре, но потом решила заняться частным сыском. Однако некоторые связи у меня остались, и именно им я обязана знакомством с подполковником Довыденко. Который, кстати, и помог мне так быстро найти Эльвиру и, главное, Настю. Сейчас девочке угрожает серьезная опасность, поскольку, если спутник Эльвиры, который, как я предполагаю, и сообщил вам все интересные сведения обо мне, если он сам не может претендовать на наследство Колобкова, то Настя для него главная улика, и он постарается избавиться от нее. Что же касается моего алиби, то сегодня около пяти часов вечера я закончил слежку за этой парочкой и вернулась в гостиницу. Там я где-то до половины седьмого находилась в ресторане, где очень мило беседовала с господином по имени Борис. Думаю, он узнает меня и сможет подтвердить мои слова. Кроме того, факт моего пребывания в ресторане установит с помощью официантов и прочей обслуги. После ужина я поехала в гостиницу, где проживала Эльвира, чтобы снять свои жучки. Кстати, я очень торопилась, ожидая, что с минуты на минуту она появится в номере. Могла ли я предполагать тогда? Впрочем, неважно. Собрав аппаратуру, я вернулась в свой номер, чтобы просмотреть отснятый материал. За этим занятием вы меня и застали. Говорить про поддельный паспорт я не стала. Какое-то время следователь сидел молча и, по-видимому, переваривал мой рассказ. Всё это нуждается в проверке, наконец выговорил он. Да, разумеется, но постарайтесь провести эту проверку как можно оперативнее. Не забывайте, девочке грозит опасность. Для начала найдите Борису и позвоните Дывенко. Надеюсь, того, что они сообчат вам будет достаточно, чтобы освободить меня. Посмотрим. Уведите, открыв дверь, сказал он конвоинам. Я снова оказалась в камере и к счастью снова в той же одиночке. Кто же всё-таки мог убить Эльвиру? Эта мысль не покидала меня ни на минуту. Следователь сказал, что с неё сняли драгоценности и забрали деньги. Банальное ограбление? Что ж, На кладбище, где всегда полно бомжей и окашей, такой вариант вполне возможен. Увидели хорошо одетую даму, запомнили туго набитую чем-то сумочку, а местность вокруг пустынная, располагающая, так сказать, к романтическому уединению. Интересно, что это за кладбище? Какое-нибудь знаменитое, типа Новодевичьево в Москве или для рядового электората? Что ж, убийство с целью ограбления в данном случае версия вполне реальна. Вот только купюра, засунутая в её рот, как-то противоречила такой концепции. Не нужно быть даже профессиональным психологом, чтобы понять, что означает этот жест. "На, подавись своими бабками", как бы говорил загадочный убийца Эльвиры, и это свидетельствовало о каких-то личных отношениях между ними. Хотя, может быть, дело объяснялось гораздо проще. Вероятно, Эльвиру попросили отдать деньги по-хорошему. Она, как женщина скупая, отказалась. Вот они и отреагировали. Да, всё это, как очень точно подметил любезнейший Сергей Денисович, нуждалось в проверке. А я сижу тут, дурака валяю. Но на данный момент больше всего меня беспокоила Настя. По мере того, как шок от моего неожиданного ареста проходил и ко мне возвращалась способность логически мыслить, я всё больше склонялась к тому предположению, что для Черняева убийство Эльвиры было такой же неожиданностью, как и для меня. Ну не стал бы он раздувать такую шумиху, если бы действительно сам хотел убрать её. Ведь совершенно очевидно, что Эльвира старалась не афишировать своё появление в Петербурге, скорее всего, по совету того же Черняева. Поэтому намного проще и безопаснее было бы потихонечку пришить её где-нибудь в ближайшей лесополосе, да и прикопать где-нибудь во овражке, век бы не нашли. На этом мои размышления были прерваны, так как меня снова вызвали из камеры и повели на опознание. Ну, надо отдать должное Серенька-буслевителю. Работал он оперативно и главное по всем правилам. Никаких приватных бесед, всё чин по чину. Меня поставили вряд с ещё четырьмя высокими зеленоглазыми блондинками. Наверное, все модельное агентство перепотрошили. И пред нашими очами предстал Борис собственной персоной. Татьяна, едва лишь увидев меня, воскликнул он: "Как это возможно? Вы и здесь? Вы узнаёте кого-нибудь из присутствующих?" Голосом, лишённым всякого выражения, спросил следователь: "Конечно", заявил Борис. "Вот эту очаровательную девушку. Остальные девушки тоже очаровательны, но, к сожалению, я не имею счастья быть с ними знакомым". Не по забыл он сделать реверанс в сторону модели, проведённых следователем. "При каких обстоятельствах вы познакомились с ней?" "Ну, как же? Вчера вечером мы прекрасно провели время в ресторане". "Да что это?" Татьяна, скажите же ему, зачем он нас держит здесь? Скажите вы, Борис. До какого часа вы находились в ресторане? Снова все тем же тусклым голосом задавал следователь свой очередной вопрос. Часа? рассеянно переспросил Борис. Ну, кажется, где-то до 7, не правда ли, Татьяна? Я пожала плечами, прекрасно зная, что моё мнение здесь не учитывается. Хорошо. Подпишите вот здесь. Все так же бесстрастно говорил следователь. Меня снова отвели в камеру. Эти походы туда-сюда начинали уже мне надоедать, но оказалось, что этот раз был последним. Прошло еще совсем немного времени, и меня пригласили на выход, уже с вещами. Я снова оказалась в кабинете следователя, который подписывал мой пропуск за ворота тюрьмы. Но теперь-то вы можете, надеюсь, назвать мне имя человека, который оговорил меня. Имя этого человека Калаев Анатолий Николаевич. И я бы не сказал, что он так уж оговорил вас, ведь незаконная аппаратура в номере Эльвиры Ковалковой была установлена вами, не правда ли? Да, но ведь я уже объяснила вам, с какой целью. С точки зрения законности вы совершили правонарушение, и это нельзя оправдать даже самыми благими целями. Спорить с ним было бесполезно. Если бы не ходатайство подполковника Дыденко, продолжал великолепный Сергей Денисович. Вам пришлось бы отвечать по всей строгости закона. А этому Калаеву ему не придется отвечать. Ему, который выкроил ребенка на пичка у его препаратами, от которых даже взрослый человек может с фазы съехать. Ему, который, возможно, сам и грохнул свою сообщницу. Какой вердикт вы вынесете ему? Мы будем разбираться. Ах, вы будете разбираться? Как мило! А девочка между тем, наверное, уже лежит бездыханная где-нибудь в окрестностях города. Пока вы мариновали меня здесь, он уже 100 раз смог в больницу выехала опергруппа. Даже так? А Сергей-то Свет Денисович, оказывается, и правда молодец. Так что же вы мне тут голову морочите? зарычала я и схватив пропуск, ринулась к выходу. Наскоро забрав конфискованные у меня вещи и расписавшись где надо, я выскочила на улицу и замахала рукой проезжавшим мимо машинам. Остановился какой-то частник и, сунув ему под нос сто долларовой купюру, я прокричал адрес и требование ехать как можно быстрее. Среди конфискованных вещей был мой телефон, уже давно отключенный. Не успела я включить его, как тут же раздался звонок. Татьяна, ну что с тобой такое опять? Донесся из трубки сердитый и взволнованный голос Кире. Который день уже звоню. Куда ты снова пропала? Кирочка, долго объяснять. Говори, что у тебя и побыстрее. По быстрее, смотри-ка. Агента твоего Чернягова установили. Хотел тебе имя сообщить. Это ещё интересует тебя? Калаев Анатолий Николаевич. В трубке возникла довольно продолжительная пауза, после которой снова послышался голос Кири, но уже не сердитый, а удивлённый. Да? А откуда ты узнала? Даже говорить тебе не хочу откуда. Что-нибудь ещё есть у тебя? Извини, мне сейчас очень некогда. И существенного больше вроде ничего. хотела спросить, как там у тебя? Да ты похожа. У меня, Кирочка, жизнь, как обычно, бьёт ключом, да всё по голове. Потом расскажу. А пока, пока. Завершила я разговор традиционным шутливым прощанием. Ну, пока. Отключив озадаченного Кирю, я в спешке набрала номер Иванова. Степан Измайлович. Татьяна, снова завопила трубка. Ну что же вы? Как же вы могли? Ну ладно, Ян, ну Настя, ведь он Он что угодно может с ней сделать. У него пистолет. Извините, Степан Измайлович, я не в курсе последних событий. Этот мужчина, тот, что приходил, он был у вас? Ещё как был? Ещё как? Пришёл, стал требовать, чтобы я отдал ему девочку. Ну я, конечно, стал возражать, говорил, что сейчас нельзя её беспокоить. А вас я ничего и не сказал. Но он даже не стал слушать меня. а когда я преградил ему дорогу, так ударил, что я даже на время лишился чувств. Это он может, подумала я, ощупывая садину на затылке. Без разрешения он прошёл в палату. Сёстры пытались остановить его, но сами понимаете, что они могли сделать. Даже наши санитары не сумели справиться с ним, а это здоровые ребята. Но он просто направил на них пистолет, сами понимаете. Он забрал девочку Да, упавшим голосом произнёс Иванов. И если вы не сможете остановить его, я даже боюсь представить себе, что может произойти. Степан Измайлович, постарайтесь успокоиться. Я сейчас еду по направлению к больнице. Давно вы вышел от вас? Нет, минут 10 назад. Вы не заметили, на какой машине он приехал? Я нет, но один из наших санитаров, Саша, он шёл за ним, когда тот уносил девочку. Наверное, думал, что может быть, сможет как-то помешать ему. Сейчас я спрошу. Какое-то время из трубки доносились только невнятные звуки, потом снова послышался голос доктора. Он говорит, что машина чёрный джип. Сказал Мицубиси. Я не разбираюсь в них, в этих иномарках. Хорошо, спасибо, я перезвоню. Что ж, чёрный джип это нам знакомо. Приятно, что на этот раз известна даже марка. Надеюсь, что санитар Саша, в отличие от доктора Иванова, разбирается в них и ничего не перепутал. Узнать номера, разумеется, и на сей раз недостижимая мечта. Прощаясь со мной, следователь оставил мне свою визитку, и я поспешила позвонить ему и сообщить полученную информацию. Опергруппа выехала раньше меня, вполне возможно, что они успеют его перехватить. Да, я знаю, всё так же спокойно отвечал мне Сергей Денисович. Ребята уже едут за ним, и мы сообщили постам ГАИ. В этот момент машина, в которой я ехала, затормозила так резко, что телефон вылетел у меня из рук, а сама я откинулась носом в спинку переднего сиденья. Я уже хотела было как следует обложить неумелого шофёра, но, посмотрев в переднее окно, поняла, что шофёр достоин скорее похвалы, чем порицания. Мы проезжали по какому-то переулку и уже должны были повернуть на главную дорогу, ведущую непосредственно к клинике, как вдруг прямо перед нами по этой самой дороге на какой-то космической скорости пролетели несколько автомобилей. Я успела только заметить мелькнувшие перед глазами три разноцветных пятна: чёрное, белое и зелёное. Очевидно, две последние машины принадлежали оперативникам, но даже при той быстроте, с которой они пронеслись перед моими глазами, я сумела понять, что это далеко не иномарки. Мощный джип преследовало старая добрая советская классика, и шансы догнать его имелись только в том случае, если бы все машины застряли в пробке, и дальнейшее преследование происходило бы пешим ходом. Давай за ними! крикнула я своему водителю, и мы устремились следом. Дорога, по которой мы ехали, была одной из главных городских магистралей, и играть в догонялки на ней было не так-то просто. Но Окалаев не церемонился. Когда ему нужно было, он не смущаясь выезжал на встречную. когда требовалось и на тротуар. От огромного джипа спешно разлетались в разные стороны не только уязвимые пешеходы, но и автомобили. Оперативники не могли вести себя так свободно, да и по техническим характеристикам их машины существенно уступали навороченному джипу, поэтому постепенно они отставали. Но не останавливались, и как оказалось, несколько позже в их действиях была своя, тщательно продуманная стратегия. Пока лесив по городу наш весёлый картельш наконец выехал на одну из объездных дорог. По всей видимости, это была именно та трасса, которая была нужна операм, потому что проехав по ней несколько километров, великолепный чёрный джип тормознул сразу всеми четырьмя колесами, наехав на специальную дорожку с шипами, подготовленную для него около одного из постов ГАИ. Мы тоже сбавили скорость, и я велела своему шофёру остановиться несколько подаль. Отсюда мне хорошо было видно Как машину Калаева окружили вооружённые люди в масках, выскочившие из домиков, которым располагался пост, и как из машин преследования выходили оперативники. Калаев думал недолго. Поняв, что положение его безнадёжно и что угрожая девочке, он только усугубит свою вину, он не стал оказывать сопротивления. А я снова набрала номер следователя. Сергей Денисович, что тут ваша задержали Калаева? Да, я знаю, прозвучал неизменный ответ. Да я и не сомневаюсь. Но не в этом дело. Там в машине эта девочка Настя. Ей и так в последнее время досталось на орехи, а тут ещё. Я на машине, стою сейчас совсем рядом с постом ГИ. Вы скажите своим, чтобы они передали мне Настю. Я бы её обратно в больницу отвезла, а то ведь совсем доконают девчонку. Какая у вас машина? 15-я, синий металлик, номер. Слышь, командир, какой у тебя номер? Обалдевшая от всего происходящего командир, запинаясь, продиктовал мне номер своей машины. Хорошо. Ждите, я вам перезвоню. Не прошло и 5 минут, как следователь позвонил снова и сообщил, что я могу забрать девочку. Мы подъехали немного поближе, и я вышла из машины. Настя лежала на заднем сиденье джипа. Она уже была в сознании, но так слаба, что, кажется, пальцем не могла шевельнуть. Я взяла её на руки и понесла в свою машину. Тем временем Калаева уже в наручниках грузили в одну из машин оперативников. На какое-то мгновение мы с ним встретились взглядами. И наряду с ненавистью я прочитала в его глазах столько презрения, что поняла раз и навсегда, никогда и никому на свете не удастся доказать этому орангутангу, что женщина тоже человек. Было совершенно очевидно, что он ни на секунду не признает, что во всём произошедшем с ним имеется изрядная доля моего участия. Думаю, свой провал он отнёс к неудачно сложившимся обстоятельствам. Она меня злился, как зляться на надоедливую муху, которая хотя и мешает, но серьёзного вреда причинить не может. Впрочем, по большому счёту, мне было наплевать, что он обо мне думает. С моей помощью он всерьёз и надолго попадёт за решётку. Этого было вполне достаточно, чтобы удовлетворить моё самолюбие. Я поудобнее устроилась с Настей на заднем сиденье машины, и мы поехали в клинику, где метался из угла в угол, не находя себе места несчастный доктор Иванов. Ну наконец-то, возкликнул он, увидев, что я с девочкой на руках появилась в дверях его кабинета. Было ощущение, что ему и в голову не приходило, что всё могло сложиться как-то иначе, и Насте вообще никогда больше не появилось бы здесь. Для него это возвращение было похоже только вопросом времени. Давайте, давайте, я сам. Он взял девочку у меня из рук и сам отнёс её обратно в палату, из которой ещё так недавно её похитили. Пока персонал во главе с доктором Ивановым хлопотал вокруг благополучно возвратившейся пациентки, я сидела у него в кабинете, курила и пыталась осмыслить происходящее. Калаева взяли в момент похищения девочки. Он угрожал пистолетом персоналу больницы, нанёс телесные повреждения доктору для того, чтобы завести дело фактов больше, чем достаточно. А тем временем и я подготовлю материальчик. Думаю, не монахини из церкви в Тополевке, Не настоятельница монастыря, из которого похитили Настю, не проводница в поезде не откажутся дать свои показания, а это уже совсем другие, так сказать, горизонты. Скалаевам все было ясно: сидеть ему не пересидеть. Правда, существовало и еще несколько не разъясненных пока что пунктов относительно его действий в Тарасове, но надеюсь, с помощью неподражаемого Сергея Денисовича мы их таки разъясним. С Настей тоже все было понятно. Теперь ей ничто не угрожает, и она может спокойно восстанавливать своё здоровье. Потом Семёнов свяжется с адвокатской конторой в Финляндии, ведь его знакомый нашёл эту контору, и Настя наконец сможет вступить в законные права наследования. Неясно было одно: кто же убил Эльвиру и за что? Просто чтобы ограбить или здесь крылись какие-то более серьёзные мотивы? Вопрос о том, искать или не искать убийцу Эльвиры, для меня решался совершенно однозначно. Во-первых, Выяснить это было делом профессиональной чести, поскольку в противном случае моя работа не могла бы считаться завершённой. А во-вторых, если окажется, что Эльвиру убил Калаев, будет непростительно лишить себя удовольствия подвести его ещё под одну статью. До да подкакую? Узнает он у меня тогда, чем оборачивается при напряжении к прекрасному полу. Итак, теперь мне предстоит выяснить, кто же прикончил Эльвиру. Что я имею в плане информации? Её убили на кладбище. Это раз Придушили упаковочным шнуром, который можно найти на любой помойке это два. И ограбили это три. Первый неутешительный вывод, который я могла сделать из всего этого, состоял в том, что эти обстоятельства не в пользу кандидатуры Калаева. Больше всего сомнений вызывало место убийства, а в особенности то, что труп бросили на этом же самом месте. Для такого профессионала, как Калаев, это было слишком легкомысленно. Да и шнур этот, и ограбление и купюра засунутая в рот. Как-то театрально всё слишком, глуповато. Нет, похоже не он. Тогда кто? Тут минимальный объём информации, которым я владела, делал наиболее вероятными две версии. Это мог быть случайный прохожий, которому захотелось поживиться. Пользу этой версии говорило место происшествия кладбище, где обычно пустынно и всегда много бомжей, а также орудие убийства и то, что тело было оставлено там же. Ну и ограбление само собой. Кроме того, это мог быть какой-то давний недображиватель Эльвиры. В пользу этого также говорило место убийства. Недображиватель мог знать, что рано или поздно Эльвира посетит могилу своих родителей, а также эквилибр с денежной купюрой. Ограбление здесь могло служить инсценировкой, устроенной для отвода глаз. Не мешало бы мне встретиться со следователем, узнать, где находится это кладбище, да и вообще Теперь надеюсь, он убедился, что оперативно работа я знакома не только по художественным фильмам, и не будет таким сдержанным в разговорах со мной. Тут я вспомнила о Довыденко, и мне стало стыдно, что я так и не поблагодарила его за то, что он поспособствовал моему освобождению. Ведь шутки шутками, а за проникновение в номер Эльвиры меня и правда легко было привлечь. Тарас Богданович это Иванова Татьяна. А, -а, -а ось вон, подивится. Ну, навели его у нас тут шороху. Извините, уж как вышло. Спасибо, что помогли мне из темницы выйти. Та да шо уж там? Нет, нет, Сергей Денисович человек серьезный, и если бы не вы... Та да ладно, злодея это споималы? Поймали. Ну и ладно, Нинка. Едва я закончил разговор с доведенко, как в кабинете появился Иванов. Ну вот, вот и хорошо. Потирая руки, приговаривал он. Ох, как вы надемили тут, девушка не должна курить, что за безобразие! Ох, и не говорите, не должна это точно. Бедный, он и не предполагал, что если бы я рассказала ему, как продвигалось это расследование, то он замучился бы удивляться, как много там было всего такого, чего девушка делать не должна. Как там Настя? Ничего, уже ничего. Правда пришлось сделать ей успокоительный укол, но надеюсь, это уже в последний раз. Вид Зладею поймали? Да. Ну вот и прекрасно. Что ж, Степан Измайлович, раз всё так прекрасно, я, пожалуй, пойду. Ставьте девочку на ноги. Думаю, очень скоро её захотят навестить. И надеюсь, в её жизни будут теперь только приятные неожиданности. Да, но вы так и не рассказали мне, кто за ней охотился и для чего этим людям понадобилось накачивать её такими сильнодействующими препаратами. Признав справедливость требований доктора и вспомнив, что я действительно обещала ему всё рассказать, я вкратце сообщила ему историю с наследством и, наслушавшись его охаф и ахов, отправилась наконец в свою гостиницу. В номере всё было перевёрнуто вверх дном, но это совсем не расстраивало меня. Я слишком устала. Достав из-под подоконника паспорт, я кое-как восстановила видимость порядка или глаз спать. Работа моя ещё не была закончена. Завтра снова предстоял напряжённый день. И нужно было как следует отдохнуть перед последним рывком.